Лондонский Тауэр. Зима и осень 1688 Поэтому обычно люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путем подкупа государственного правосудия или получить прощение за деньги или другие формы вознаграждения. Гобс. Левиафан. Англия. Страна, где чтят традиции. Его поместили в ту же камеру, в которой 20 лет назад сидел Ольденбург. Однако кое-что изменилось. Яков II, в отличие от старшего брата, был злобен и подозрителен. Поэтому Даниэля стерегли строже, чем Ольденбурга, и редко выпускали прогуляться по стенам. Почти все время он проводил в круглой комнате среди загадочных значков, нацарапанных алхимиками и колдунами древности, и скорбных латинских сетований, оставленных попистами при Елизавете. 20 лет назад они с Ольденбургом шутили, что надо бы написать изречение на универсальном алфавите Джона Уилкинса. Эхо разговора с Ольденбургом словно висело в комнате, как будто стены – зеркало телескопа, вечно возвращающие информацию в его центр. Теперь идея универсального алфавита казалась Даниэлю наивной. Первые две недели заточения он даже не думал о том, чтобы царапать на стенах. Он полагал, что занятие это долгое, и не надеялся столько прожить. Джеффрис бросил его в Тауэр, чтобы убить А когда Джеффрис намечает жертву, он действует неотвратимо, как крестьянка, ощипывающая курицу. Однако никакого судебного разбирательства не происходило, следовательно, убийство предполагалось не юридическое, то есть упорядоченное и более или менее предсказуемое, а иного рода. В Тауре было на удивление тихо. Монетный двор не работал, посетители к Даниэлю не приходили. И хорошо. Убийцы не часто дают жертве такую возможность навести порядок в своей душе. Пауритане, в отличие от католиков, перед смертью не исповедуются и не принимают каких-то особых таинств. Тем не менее, Даниэль считал, что не помешает немного прибраться в пыльных уголках души, прежде чем придут люди с кинжалами. Итак, он тщательно исследовал свою душу и ничего в ней не нашел. Она была пустой и голой, как разоренная церковь. Он не обзавелся ни женой, ни детьми. Он вожделел к Элизе, графине де л'Озер, однако в этом круглом запертом помещении внезапно осознал, что она не питает к нему ответной страсти, ни даже особого расположения. Он не сделал в науке ничего выдающегося, потому что родился в одно время с Гуком, Ньютоном, Лейбницем и вынужден был довольствоваться ролью писаря, резонатора, мальчика на посылках. Апокалипсис, к которому его готовили, не состоялся, и он направил все силы на приближение мирского апокалипсиса, который назвал революцией. Сейчас в подобного рода перемены верилось с трудом, Можно было бы нацарапать что-нибудь на тюремной стене, хоть какой-то след в жизни, да времени не оставалось. В конечном счете его эпитафией будет Даниэль Уотерхаус, 1646-1688, сын Дрейка. Обычный человек впал бы в уныние, но душе Пуританина и рассудку натур философа импонировала сама скудость этих слов. Положим, он родил бы дюжину детей, Написал сотню книг, освободил от турок множество городов и весей, любовался бы памятниками самому себе, а потом угодил в Тауэр, где ему перережут горло. Что изменилось бы? Или все это означало бы лишь лживую спесь, пустой блеск, мнимое утешение? Душа каким-то образом создается и попадает в тело, которое некоторое время живет, Все остальное – вера и домыслы. Может быть, после смерти ничего нет, но если есть, Даниэль не верил, что это как-то связано с мирскими достижениями тела, рождением детей, накоплением золота, иначе как через те следы, какие остаются в сознании. Он убеждал себя, что скудное событиями жизнь ничуть не повредила его душе, Скажем, рождение детей могло бы его изменить, но лишь через переживания, которые ускорили бы некое преображение духа. Всякий рост или перемена в душе должны быть внутренними, как метаморфозы в коконе, в яйце, в семени. Внешние причины могут подтолкнуть их или замедлить, но они являются строго необходимыми. Иначе все бессмысленно. Ибо всякая душа, как бы ни была она связана с миром, подобно Даниэлю Уотерхаузу в одиночестве круглой камеры посреди каменного мешка, куда внешние впечатления попадают через редкие узкие амбразуры. Во всяком случае, так он себе говорил. Вскоре ему предстояло либо умереть и убедиться в своей правоте или неправоте, либо остаться в живых и гадать дальше. На 12-й день заточения, 17 августа 1688 года, если Даниэль не сбился со счета, перцепции, поступающие через амбразуры, сообщили о разительных переменах. Солдаты, которых он видел во дворе, исчезли, их сменили новые, в других мундирах. По виду, собственный его величество, Блэк гвардейский полк, что не могло соответствовать реальности. Ибо полк этот размещался в уайт и Даниэль не понимал, с какой стати его бы перевели в Тауэр. Незнакомые солдаты пришли вынести ночную посудину и принесли еду, много лучше той, к которой он успел привыкнуть. Даниэль задал несколько вопросов. С Дорсетширским акцентом солдаты объяснили, что и впрямь принадлежат к Блекторанскому полку. А еда, которую они принесли, некоторое время лежала в Привратницкой. Ее присылали друзья Даниэля, а прежние тюремщики, пехотинцы самого низкого разбора, не давали себе труда передать. Следом Даниэль перешел к вопросам, на которые солдаты отвечать не стали, даже после того, как он угостил их устрицами. Он продолжал настаивать, и солдаты пообещали передать вопросы сержанту, который, предупредили они, сейчас страшно занят принимает под свое начало заключенных и оборонительные сооружения Тауэра. Сержант зашел только через два дня. Эти двое суток дались Даниэлю нелегко. Стоило убедить себя, что душа-бестелесное сознание в каменной башне, как ему принесли устриц, самых лучших, от Роджера Комстока. Они доставляли радость телу, а душа отзывалась на них сильнее, чем приличествует бестелесному сознанию. Либо его теория ошибочна, либо мирские соблазны сильнее, чем он помнил. Когда Тесс умирала от оспы, гнойники слились, и вся кожа сошла, а внутренности через задний проход кровавым месивом выпали на постель. После этого она еще как-то прожила десять с половиной часов. Памятуя телесное удовольствие, вкушенное с нею за десять лет, Даниэль истолковал это в духе Дрейка, как притчу о бренности земных наслаждений. Лучше смотреть на мир глазами Тесс в эти десять с половиной часов, чем глазами Даниэля, когда он с ней тешился. Однако устрицы были отменны. Их вкус сильный и слегка опасный, консистенция отчетливо эротическая. Даниэль угостил устрицами сержанта, Тот согласился, что они отменные, но в остальном все больше молчал. На некоторые вопросы Даниэля только отводил глаза, от других вздрагивал. Наконец, он обещал передать вопрос своему сержанту, и у Даниэля возникло кошмарное видение бесконечной череды сержантов, все более главных и недоступных. Роберт Гук пришел со ажбанчиком Эля, Даниэль набросился на шбанчик, примерно как убийцы должны были наброситься на него. «Я боялся, что вы презрите мой дар и выльете его в темзу», — с досадой произнес Гук. «Но вижу, что уединение Тауэра превратило вас в истинного сатира. Ха -ха -ха -ха -ха. Я развиваю новую теорию взаимодействия перцепции с душой, так что это исследование». Даниэль опрокинул стакан. Вытер пенос усов, он не брился несколько недель и попытался сделать вдумчивое лицо. «Ожидание смерти — мощный стимул для философических умопостроений, которые будут утрачены для человечества в миг исполнения приговор По счастью, я до сих пор жив». «И можете изложить их мне?» — кисло заключил гуг Потом, с неуклюжим тактом, «У меня слабая память, лучше запишите. Мне не дают бумаги и перьев». «Спрашивали ли вы в последнее время? До сегодня сюда не впускали ни меня, никого другого. Теперь здесь новый полк, новые порядки». «Вместо бумаги я царапаю на стене». Даниэль махнул рукой в сторону начатого геометрического построения. Серые глаза Гука скользнули по нему безразлично. «Я увидел чертеж, как вошел», — признал он, — «и решил, будто это что-то древнее, сглаженное временем. Мне никогда не пришло бы в голову, что это нечто новое в процессе развития». Даниэль опешил ровно настолько, чтобы пульс участился, кровь прихлынула к лицу, а горло перехватило. «Трудно не счесть ваши слова упреком. Я всего лишь проверял, смогу ли на память воспроизвести одно из доказательств Ньютона». Гук отвел взгляд. Солнце только-только зашло. Западные амбразуры отражались в его зрачках двумя парами алых параллельных щелей. «Идеальная оборонительная тактика», — признал он. «Если бы в юности я больше изучал хитрости геометров и меньше вглядывался, учась видеть, возможно, я написал бы начало вместо него». Это были омерзительные слова. Зависть клубилась на заседаниях королевского общества как табачный дым, но мало кто отважился высказывать ее столь беспардонно. Впрочем, Гука никогда не заботила, что о нем думают. Даниэлю потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Выдержав церемониальную паузу, он произнес. «Лейбниц сказал о перцепциях много такого, чего я до последнего времени не понимал. Вы можете как угодно относиться к Лейбницу, однако рассудите. Ньютон думает то, что никто до него не думал. Великое достижение, не поспоришь». «Может быть, величайшая за всю историю человеческого разума?» «Отлично! Что это говорит о Ньютоне и о нас всех?» «Что мозг его устроен по-особому и даст фору любому?» «Итак, честь и хвала Исааку Ньютону!» «Восславим его и неведомую силу, породившую этот мозг!» «Теперь рассмотрим Гука. Гук видит то, чего никто до него не видел». Что это говорит о Гуке и обо всех нас? Что Гук как-то иначе устроен? О, нет. Роберт, посмотрите на себя. Не обессудьте, но вы сутулый, астматичный, дерганный, с недаемой недугами. Ваше зрение и слух не лучше, чем у людей, не видящих и тысячной доли того, что открыто вам. Ньютон совершает открытие в геометрических эмпириях куда нашему разуму не дано воспарить. Он гуляет по саду чудес, которому ни у кого больше нет ключа. Но вы, Гук, стоите на одной земле с обычными лондонцами. Всякий может взглянуть туда, куда смотрите вы. Но то, что видите вы, не видит никто. Вы миллионный человек, глядящий на искру, блоху, каплю, луну и первый их увидевший. Сказать, что вы ниже Ньютона, значит расписаться в собственной неглубокости. Все равно, что сходить на шекспировскую пьесу и запомнить лишь поединки. Гук некоторое время молчал. В комнате темнело, и он обратился в серого призрака. Только алые искорки по-прежнему горели в глазах. Потом он вздохнул, искорки на мгновение исчезли. — Я... «Непременно раздобуду вам бумагу и перья, если вы об этом собирались писать, сэр», сказал он наконец. «Убежден, что по прошествии времени взгляд, высказанный мною сейчас, утвердится среди ученых», сказал Даниэль. «Это может не поднять ваш статус в оставшиеся годы, ибо слава, былинка». Репутация – медленно растущий дуб. При жизни мы можем лишь скакать, как белки, и собирать желуди. Мне нет причин скрывать свои мысли, однако предупреждаю, что могу высказывать их сколько угодно и не прибавить вам славы или богатства. Станет и того, что вы поведали их мне в мрачном уединении этой комнаты. — отвечал Гук. — Отныне я ваш должник и обещаю вернуть долг, подарив вам некое сокровище, когда вы меньше всего будете ждать. Многоценную жемчужину. Вид старшего сержанта заставил Даниэля почувствовать себя стариком. Потому как о нем отзывались подчиненные, он ожидал увидеть седобородого старца, утратившего в сражениях руки-ноги. Однако, несмотря на шрамы и задубевшую кожу, было видно, что сержанту не больше 30 Он вошел в комнату без стука, не представившись, и принялся осматривать ее по-хозяйски, особо примечая, какой участок простреливается из каждой бойницы. Переходя от одной к другой, он как будто представлял себе груды мертвых врагов на земле внизу. «Собираетесь вести войну, сержант?» – спросил Даниэль. Он что-то писал пером на бумаге и лишь изредка косил новошедшего глазом. «Собираетесь ее затеять?» отозвался сержант минуту спустя, как будто никуда не торопится. «Почему вы задаете мне такой странный вопрос?» «Пытаюсь сообразить, как пуританин сумел угодить в Тауэр сейчас, когда единственные друзья короля пуритане пуритани». «Вы забыли католиков?» «Нет, сэр». Это король их забыл. Многое изменилось за то время, что вы тут сидите. Сперва он бросил в тюрьму англиканских епископов за отказ проповедовать терпимость к католикам и диссидентам. «Знаю. Тогда я еще был на свободе», — сказал Даниэль. Вся страна возмутилась. Католические церкви запылали, как свечки, и король от них отвернулся, пока все не уляжется. — Это совсем не то же, что забыть католиков, сержант. — Да, но с тех пор, покуда вы были в темнице, сэр, дела у короля стали еще хуже. — Покуда я не узнал ничего нового, кроме того, что в королевской армии есть сержант, знающий слово «темница». — Понимаете, никто не верит, что сын, и вправду его. — О чем вы, скажите на милость? Сделалось известно, что королева не была в тягости, просто носила под платьем подушку, а так называемый принц — на самом деле младенец, которого похитили из сиротского приюта и пронесли во дворец в грелке. Даниэль слушал в полном ошеломлении. «Я своими глазами видел, как младенец выходил из королевиных недр», — сказал он. «Что ж, профессор, берегите это знание». «Возможно, оно спасет вам жизнь. Вся Англия убеждена, что младенец – безродный найденыш, а король отступает по всем фронтам. Англикане его больше не страшатся. Пописты на всех углах кричат, что он отрекся от истинной веры». Даниэль задумался. Король хотел, чтобы Кембридж присвоил степень бенедиктинскому монаху, отцу Фрэнсису, которого весь университет считает засланцем Папы Римского сказал он. «Есть какие-нибудь новости о нем?» «Король пытался натолкать иезуитов, и им подобных, повсюду», сказал сержант. «Но за последние две недели почти всех отозвал. Кембридж наверняка выстоит, ибо власть стремительно ускользает от короля». Даниэль молчал. Некоторое время спустя сержант заговорил снова более тихим, дружеским голосом. «Я человек не ученый», но видел много пьес, из которых и нахватался словечек вроде «темница». Часто, особенно если пьеса идет недавно, случается, что актер забывает реплику и слышно, как лютнист или оруженосец, и ему подсказывают. Я тоже подскажу вам следующую реплику, что-нибудь вроде «Клянусь честью, это горькая весть. Мой король истинный друг нонкомформистов, в опасности» что будет со всеми нами и чем я могу помочь его величеству». Даниэль вновь промолчал. Сержант пришел в некоторое возбуждение и принялся расхаживать по комнате, как будто Даниэль – такое существо, которое лучше изучить с разных углов. «С другой стороны, может быть, вы не такой уж и рядовой нонконформист, коли вы в Тауэре, сэр?» «Как и вы, сержант. У меня есть ключ». «Ха! А разрешение выйти?» Сержант на время приутих. «Наш командир, Джон Черчилль», — сказал он наконец, пробуя зайти с другой стороны. «Король уже не вполне ему доверяет». «Я все гадал, когда же король усомнится в верности Джона Черчилля?» «Он хочет держать нас поблизости, потому что мы лучшие его солдаты, но не так близко, как Королевскую конную гвардию в самом Уайт-холле» на выстрел от его покоев. «И потому вас поместили на хранение в Тауэр?» «Вам письмо». Сержант выложил на стол конверт. На нем значилось «Лондон Грубендолю». Письмо было от Лейбница. «Это ведь вам?» «Не отпирайтесь, вижу по вашему лицу», продолжал сержант. «Мы всю голову сломали, кому его отдать». «Оно адресовано тому в королевском обществе, «Кто сейчас занимается иностранной корреспонденцией?» Возмущенно проговорил Даниэль. «И в данный момент эта обязанность возложена на меня». «Так это вы, тот человек, который доставил некие письма Вильгельму Оранскому?» «Не имею никакого резона отвечать на ваш вопрос», сказал Даниэль, после того, как слегка оправился от потрясения. «Тогда ответьте вот на какой». «Есть ли среди ваших друзей некие Боб кастет и Дик Шиб?» «Впервые слышу». «Странно, потому что мы наткнулись на письменные указания тюремщику не впускать к вам никого, кроме Боба кастета и Дика Шиба, которые могут явиться в любой час дня и ночи». «Я их не знаю», — повторил Даниэль. «И прошу ни при каких обстоятельствах не впускать в мою комнату». Вы многого просите, профессор, ибо указания написаны собственноручно Милордом Джеффрисом, и под ними стоит его подпись. В таком случае вы не хуже меня должны знать, что Боб Кастет и Дик шип просто убийцы. Я знаю, что Милорд Джеффрис лорд-канцлер, и ослушаться его бунт. Тогда я прошу вас взбунтоваться. После вас, отвечал сержант. Ганновер, август 1688 «Даниэль, не знаю, где вы сейчас, поэтому шлю это письмо доброму старому Грубендолю и надеюсь, что оно застанет вас в добром здравии. Вскоре я отбываю в длительное путешествие по Италии, где надеюсь собрать доказательства, что смахнут последнюю паутину сомнений от родословного древа Софии», «Возможно, вы полагаете, что глупо отдавать столько сил генеалогии, но наберитесь терпения, и в свое время увидите, что для этого есть основания. Я проеду через Вену. Там, коли бог даст, попаду на аудиенцию к императору и расскажу ему о замысле универсальной библиотеки. Планы по добыче серебра в Гарце провалились». Не потому, что мои изобретения были плохи, но потому, что рудокопы из страха остаться без работы всячески мне противодействовали. Посему, если библиотека будет основана, то не на прибыль от серебряных рудников, а на средства из казны какого-нибудь могущественного князя. Путь мне предстоит опасный, поэтому хочу до отъезда из Ганновера кое-что записать и отправить вам. Это свежие идеи, незрелые яблоки, способные вызвать резь в животе. По дороге у меня будет много времени, чтобы облечь их в слова более благочестивые, дабы умиротворить иезуитов, витиеватые, дабы произвести впечатление на схоластов, либо простые, дабы потрофить салоном. Но вы, надеюсь, простите их грубость. «И прямоту. Если по дороге со мною приключится какое-нибудь несчастье, вы или другой член королевского общества сумеете подобрать оброненную мной нить. Оглядываясь вокруг, мы легко можем увидеть множество истин, например, что небо синее, луна круглая люди ходят на двух ногах, а собаки на четырех и так далее». Некоторые из этих истин просты и геометричны по природе, и не существует мысленного способа их обойти. Например, что прямая – кратчайшее расстояние между двумя точками. До Декарта считалось, что истины такого рода малочисленны и что все они найдены Евклидом и другими мужами древности. Однако после Декарта у нас вошло в привычку рассматривать предметы в пространстве, которое можно описать числами – Теперь мы проводим две перпендикулярные прямые, которые называем декартовыми числовыми осями, и привычка эта столь заразительна, что в редкой аудитории не увидишь, как преподаватели рисует на доске большой плюс. Так или иначе, когда мы завели обыкновение описывать размеры, положение и скорость всего на свете посредством чисел, кривых, прямых и прочих построений, знакомых ученым мужам со времен Евклида, Стало своего рода модным поветрием объяснять все во Вселенной при помощи геометрии. Я помню, как сам увлекся этой системой взглядов. Мне было 14, я гулял по Розенталю под Лейпцигом, якобы вдыхая ароматы цветов, а на самом деле ведя внутренний спор между схоластикой и механистической философией Декарта. Как вы знаете, я выбрал вторую. И с тех самых пор не перестаю изучать математику. Сам Декарт исследовал движение и соударение шаров, как они набирают скорость, скатываясь по наклонной плоскости и прочее, и пытался объяснить наблюдения в терминах теории, по природе своей чисто геометрической. Результат его труда сугубо французский, то есть никак не соотносился с реальностью, зато красив и логически связан. С тех пор Ваши друзья Гюйгенс и Рен приложили немало усилий в том же направлении, однако едва ли есть надобность говорить вам, что Ньютон превыше всех расширил область истин геометрических по своей природе. Воистину, когда бы Евклид и Эратосфен восстали из мертвых, они бы простерлись ниц и, будучи язычниками, поклонялись ему как богу, ибо их геометрия... «Описывала лишь самые простые абстрактные фигуры. Ньютонова же полагает законы, управляющие самими планетами. Я прочел экземпляр математических начал, которые вы мне столь любезно прислали. И не лишусь отыскать ошибки в доказательствах, либо развить этот труд в области, автором непокоренные. Труд сей подобен куполу, который не устоял бы, не будучи целостным» а будучи целостным, стоит и нет надобности чего-либо к нему прибавлять. Однако самая его полнота наводит на мысль о необходимости дальнейшей работы. Я верю, что величественное здание математических начал включает почти все геометрические истины об этом мире, какие только можно записать. Однако всякий купол, сколь б ни был он велик, имеет нечто внутри и нечто вовне. Ньютонов заключает в себе все геометрические истины, но исключает прочие, имеющие основания в целесообразности и конечных причинах. Когда Ньютон встречает такую истину, например, что сила тяготения обратно пропорционально квадрату расстояния, он не чтится ее понять, но объявляет, что мир таков, ибо таким его сотворил Бог, для Ньютона. Все истины подобного рода вне сферы натурфилософии и лежат в области, к которой он почитает за лучшее приближаться с помощью алхимии. Позвольте мне объяснить, почему Ньютон не прав. Я пытался извлечь хоть что-нибудь ценное из геометрической теории соударений Декарта и не нашел в ней ни капли истины. Декарт утверждает, что два соударяющихся тела имеют до удара и после одно и то же количество движений. «Откуда он это взял? Из эмпирических наблюдений? Нет, очевидно, он их не делал, а если и делал, то видел лишь то, что хотел. Он верил в это потому, что заранее решил, что его теория должна быть геометрической, а геометрия – строгая дисциплина. Геометру позволено измерять и вносить в уравнение лишь некоторые определенные величины – Первейшая из них – протяженность, витиеватое слово, означающее то, что можно измерить линейкой. Декарты, большинство других, включают сюда и время, ибо его можно измерить с помощью маятника, а маятник – с помощью линейки. Пройденный телом путь, который можно измерить линейкой, деленный на время прохождения которое можно измерить маятником, который, в свою очередь, можно измерить линейкой, дает скорость. Скорость входит в Декартово вычисление количества движения. Чем больше скорость, тем больше движение. Пока все прекрасно, а вот далее он допускает ошибку, рассматривая количество движения как скаляр, лишенное направления число в то время как на самом деле оно – вектор. Но это еще наименьший промах в системе двух ортогональных осей достанет место для векторов. Мы просто изображаем их стрелками на том, что я называю декартовой координатной плоскостью, и хлоп, получаем геометрические элементы, послушные геометрическим правил. Мы можем складывать их геометрически, вычислять их модуль по теореме Пифагора и так далее. Однако такой подход чреват двумя затруднениями. Первая относительность – Нет неподвижной системы отсчета для измерения протяженностей Геометр в лодке, влекомый речным течением Измерив скорость летящей птицы Получит иное число, нежели его собрат, стоящий на берегу А геометр, оседлавший сказанную птицу Не намеряет никакой скорости Второе Для картового количества движения масса, помноженная на скорость, МВ, не сохраняется при падении тел. Тем не менее, проделав или хотя бы вообразив простейший эксперимент, легко показать, что масса, помноженная на квадрат скорости МВ квадрат, сохраняется. Величина МВ квадрат обладает некоторыми интересными свойствами. Например, она определяет работу, которую движущееся тело способно произвести. Работа есть нечто, имеющее абсолютное значение. Оно свободно от вышеупомянутой проблемы относительности, с которой неизбежно сталкивается всякая теория, основанная на использовании линейки. В формуле МВ квадрат скорость возведена в квадрат и, следовательно, утрачивает направление. Она уже не имеет геометрического смысла в то время как МВ можно нанести на Декартову плоскости и подвергнуть любым евклидовым ухищрениям. МВ квадрат нельзя, ибо при возведении в квадрат скорость В утратила направленность и, если позволите, приобрела метафизичность, вышла из геометрической плоскости в новую область, в область алгебры. Величина МВ квадрат тщательно сохраняется природой, И самое ее сохранение может считаться одним из законов Вселенной, однако он вне геометрии, следовательно, вне купола, выстроенного Ньютоном. Это иной случай, негеометрическая истина, одна из множества, что открыла либо откроет натурфилософия. Должны ли мы, подобно Ньютону, сказать, что все такие истины созданы Богом по произволу? Должны ли мы искать их в оккультном, Ибо если Господь установил законы произвольно, то они оккультны по природе. Для меня такой взгляд оскорбителен. Он отводит Богу роль капризного деспота, желающего сокрыть от нас истину. В одних вещах, вроде теоремы Пифагора, Бог, создавая мир, возможно, не имел иного выбора. В других, как в случае обратно-квадратичного закона гравитации, Он, возможно, имел выбор, Но я склонен верить, что в таких случаях он действовал мудро и в согласии с неким планом, который наш ум, будучи образом и подобием его, способен постичь. В отличие от алхимиков, которые всюду зрят ангелов, демонов, чудеса и божественные сущности, я не различаю в мире ничего, кроме тел и разумов. А в телах не различаю ничего, кроме неких наблюдаемых качеств как то протяженность, форма, положение и перемена названных. Все остальное просто говорится, но не понимается. Пустой звук. Ничто в мире нельзя ясно постичь, не сведя к перечисленным понятиям. Если физическое невозможно объяснить механически, то Господь, даже пожелав, бессилен явить и растолковать нам природу. Сдается, я проведу остаток жизни, объясняя эти идеи тем, кто пожелает слушать и защищаясь от тех, кто не пожелает. И потому все исходящее от меня будет рассматриваться в этом свете. Если королевское общество вознамерится сжечь мое чучело, объясните им, Даниэль, что я желаю расширить ньютонов труд, не не спровергнуть. Лейбниц. Постскриптум. Я знаю эту Элизу, ныне Делязер, которую вы упомянули в последнем письме. Она чрезвычайно увлечена натурфилософией. Необычная черта в женщине, но нам ли сетовать? «Доктор Уотерхаус, сержант Шафто, к вам пришли посетители, мистер Дик Шип и мистер Боб кастет. Даниэль сел на постели. Никогда он не просыпался так быстро. «Умоляю вас, сержант Шафта!» Начал он и осёкся, подумав, что если сержант Шафта уже принял решение, дело почитай сделано, и он только зря унижается. Он встал и зашаркал к лицу сержанта Шафта и свече. Висящем в тёмной камере, словно нерезкая двойная звезда, лицо – размытое красноватое пятно, свеча – горящая белая точка. Кровь отхлынула от головы, и Даниэль ступал как пьяный, однако не колебался. Он будет блеющим голосом из темноты, покуда они вступят в шар света от дрожащей свечи. И если Боб Шафта думает, впускать ли сюда убийц, пусть прежде посмотрит ему в глаза. Яркость света, как и сила тяготения, подчиняется закону обратных квадратов. Лицо Шафта, наконец, сфокусировалось. Казалось, его слегка мутит. «Я не такой бессердечный скот, чтобы позволить наемным убийцам зарезать беззащитного профессора. Лишь одному человеку в мире я желаю подобной участи». «Спасибо», — отвечал Уотерхаус, приближаясь так, что теперь ощущал на лице тепло пламени. Шафта что-то заметил, повернулся боком к Даниэлю и прочистил горло. То было не деликатное придворного, а честное отхаркивание вставшей в горле флегмы. «Вы заметили, что я обмочился, да?» — сказал Даниэль. «Вы вините себя. Думаете, будто напугали меня, и я со страху пустил струю? Да, я и впрямь немного струхнул, но моча течет по моим ногам не из-за этого. У меня камень, сержант. Я не могу мочиться, когда пожелаю, а теку, как плохо проконопаченный бочонок». Боб Шафта кивнул, явно радуясь, что он тут не виноват. «И сколько вам осталось?» Вопрос был задан так небрежно, что Даниэль не сразу его понял. «Вы спрашиваете, сколько мне осталось жить?» Сержант кивнул. «Простите, сержант Шафту, я забыл, что по роду деятельности вы близко сталкиваетесь со смертью и говорите о ней как шкипер о ветре. Сколько мне осталось?» «С год, наверное». «Его можно удалить». «Спасибо». «Я наблюдал, как удаляют камень, сержант, и предпочту смерть. Бьюсь об заклад, это хуже, чем то, что вам случалось видеть на поле боя. Нет, я последую примеру своего наставника Джона Уилкинса». «Люди живут после такой операции, разве нет?» «Мистеру Пеппесу камень удалили 30 лет назад, и он до сих пор жив». «Он ходит, говорит, мочится». «О, да, сержант Шафто». «В таком случае, доктор Уотерхаус, эта операция не хуже того, что я видел на поле боя». «Знаете, как это происходит, сержант? Надрез делают в промежности между мошонкой и задним проходом». «Мы можем обмениваться кровавыми байками, покуда свеча не догорит, и все без толку. А если вы и впрямь намерены умереть от камня, вам не следует терять время». «Здесь мне ничего другого не остается». «Вот тут вы ошибаетесь, доктор Уотерхаус, ибо у меня интересное предложение. Мы с вами друг другу поможем». «Вы хотите денег за то, чтобы не пускать сюда подосланных Джеффрисом убийц?» «Если бы хотел, то был бы жалким трусливым гадом», — сказал Боб Шафто. «И если вам угодно так обо мне думать. Что ж, возможно, я впущу сюда Дика и Боба». «Приношу извинения, сержант. Вы вправе обидеться. Мои слова продиктованы лишь тем, что я не знаю, какого рода дело». «Видели малого, которого осекли перед самым закатом?» «За сухим рвом. Вы могли наблюдать сквозь вон ту бойницу». Даниэль отлично помнил экзекуцию. Вошли трое солдат с пиками, связали их концами и установили наподобие треноги. Вывели человека, голова по пояс, со связанными впереди руками, перебросили веревку через три ногу и натянули так, что руки его вздернулись над головой. Ноги развели и привязали к двум пикам, так что он не мог двинуться. Наконец вышел дети на плетью и пустил ее в ход. Такая практика широко применялась среди военных и вполне объясняла, почему состоятельные люди предпочитают селиться подальше от казарм. «Я особо не вглядывался», — сказал Даниэль. Но в целом с процедурой знаком. «Возможно, вы смотрели бы внимательнее, если бы знали, что наказуемый зовется мистер Дик Шип». Даниэль на время утратил дар речи. «Они пришли к вам вчера ночью», — продолжал Боб Шафто. «Для начала я рассадил их по разным камерам, поговорил с каждым в отдельности, и оба отвечали мне с гонором. Некоторые люди имеют право так говорить». Они заслужили его тем, что сделали в жизни. Мне не показалось, что Дик Шип и Боб Кастет – люди такого рода. Другим разрешают так говорить, потому что они всех веселят. У меня когда-то был такой брат. Боб и Дик – не из этих. Увы, я не судья, поэтому не могу бросить их в тюрьму, заставить отвечать на вопросы и все такое. С другой стороны, как сержант, я вправе вербовать солдат на королевскую службу. Поскольку Боб и Дик явные бездельники, я рекрутировал их в собственный королевский блэкторрентский гвардейский полк. В следующий миг я понял, что допустил оплошность, поскольку они не умеют подчиняться дисциплине и нуждаются в строгом наказании. Есть старый как мир приемчик. Я велел высечь Дика, который показался мне покрепче, под окнами у Боба Кастета. Дик, кремень. Он выстоял, и, возможно, я оставлю его в полку. «Однако Боб отнесся к своей экзекуции, которая должна пройти на рассвете, как вы, к удалению мочевого камня. Поэтому час назад он разбудил охранников, те разбудили меня, и я побеседовал с мистером каститом «Сержант, вы столь предприимчивы, что я едва поспеваю за вами мыслью». Он сказал, что Джеффрис лично велел ему и мистеру Шибу перерезать вам горло, причем медленно, «И покуда вы будете умирать, объяснить, по приказу они действуют». «Чего я ей ждал», — сказал Даниэль. «И все же, от этих слов, произнесенных вслух, у меня кружится голова». «Тогда я подожду, когда вы придете в чувство а главное, подожду, когда вы разозлитесь. Не пристало мне подсказывать мужу столь образованному, но в таких случаях положено злиться». «Удивительное свойство Джеффриса». «Он поступает с людьми чудовищно, не вызывая злости. Его влияние на ум жертвы подобно действию стеклянного стержня, отклоняющего струйку воды. Мы чувствуем, что наказаны по заслугам». «Вы давно его знаете?» «Да». «Давайте его убьем». «Простите?» «Прикончим. Порешим. Лишим жизни, чтобы он вам больше не досаждал». Даниэль был потрясён. «Какая причудливая идея!» — Ничуть. И что-то в вашем голосе говорит мне, что вам она по душе. — Почему вы сказали «мы»? Вам нет дела до моих забот. — Вы занимаете высокое положение в королевском обществе? — Да. — Вы знаете многих алхимиков? — Хотел бы я, чтобы это было не так. — Вы знакомы с милордом Апнуром? — Да, столько же, сколько с Джеффрисом. — Апнур владеет моей милой. «Простите, вы сказали, владеет?» «Да, Джеффрис продал ему ее во время кровавых хасизов «Таунтон, ваша милая из таунтских школьниц». «Да». Даниэль был зачарован. «Так вы предлагаете своего рода пакт?» «Мы с вами избавим мир от Джеффриса и Апнера. Я получу свою Абигайль». «А вы проживете год или сколько уж там даст Господь в мире?» «Мне не положено мычать эти лица, сержант». «Валяйте, профессор. Мои люди все время так делают». «Но позвольте напомнить вам, что Джеффрис – лорд-канцлер королевства». «Ненадолго», – отвечал шафту «Откуда вы знаете?» «Он практически объявил это своими действиями. Вас бросили в Тавр. За что?» «За сношение с Вильгельмом Аранским». «Так это измена. Вас должны повесить, выпотрошить, четвертовать. Но вам сохранили жизнь. Почему?» «Потому что я свидетель рождения принца и как таковой могу подтвердить законность следующего короля». «И если Джеффрис теперь решил вас убить, что это означает?» «Что он предал короля. Боже мой, всю династию!» И готов бежать из страны. Да, теперь я понимаю ваши резоны. Благодарю за терпение. Учтите, я не предлагаю вам взяться за оружие или сделать что-то иное, супротив вашей природы. Некоторые оскорбились бы, сержант, но... Хотя главный источник моих несчастий Апнур, Джеффри с первопричина. И я не колеблясь, взмахнул бы саблей, если бы он случайно подставил мне шею. «Приберегите саблю для Абнора», — отвечал Даниэль после некоторого раздумья. На самом деле он давно принял решение, но сделал вид, будто размышляет, не желая оставить впечатление, что для него это пустяки. «Так вы со мной?» «Не столько я с вами, сколько мы, с большей частью Англии. И Англия с нами. Вы говорили о том, чтобы своими руками убить Джеффриса». Я скажу, что будь мы вынуждены полагаться на мощь ваших рук, в коей я немало не сомневаюсь, нас ждало бы поражение. Но коль скоро, как я полагаю, Англия с нами, нам довольно будет разыскать его и сказать громко «Это милорд Джеффрис», и смерть его воспоследует закономерно, как шар, положенный на наклонную плоскость, неотвратимо скатится вниз». Вот что я имею в виду, когда говорю о революции. Так французы называют мятеж? Нет, мятеж — то, что затеял герцог Манмутский. Мелкое возмущение, аберрация, обреченная на провал. Революция подобна окружению звезд вокруг полярной оси. Ею движут неведомые силы. Она неумолима, и люди мыслящие способны понять ее, предсказать и употребить к своей выгоде. «Тогда мне лучше отыскать мыслящего человека», — задумчиво пробормотал Шафту, «а не тратить ночь на жалкого неудачника». «Я просто до сего момента не понимал, как могу употребить революцию к своей выгоде. Я делал все для Англии, не для себя, и мне не хватало организующего принципа, чтобы придать форму моим планам. Никогда я не отваживался думать, что уничтожу Джеффриса». «Как вор и солдат удачи, всегда рад подсказать вам низкие преступные мысли», — ответил Боб Шафто. Даниэль ушел в полумрак к столу и вытащил из бутылки свечу. Потом быстро вернулся и зажег ее от свечи Боба. Тот заметил. «Я видел, как знатные люди умирали на поле боя. Реже, чем мне хотелось бы. Но все же достаточно, чтобы знать, это ничуть не похоже на картины». «Картины?» «Ну, знаете, когда победа спускается в солнечном луче, тряся голыми грудями, дабы возложить лавровый венок на чело умирающего, а Дева Мария соскальзывает по-другому». «Ах, да, такие картины. Да, я вам верю». Даниэль шел вдоль круглой стены, держа свечу близко к камню, чтобы надписи, оставленные узниками на протяжении веков, отчетливее выступали в ее свете. Он остановился перед незаконченной системой дуг и лучей, процарапанной поверх старой наскальной живописи. «Не думаю, что закончу чертеж», — объявил он несколько мгновений спустя. «Сегодня мы не уйдем. У вас, скорее всего, будет еще неделя, может больше. Нет надобности бросать работу». «Это древние воззрения, ранее имевшие смысл. Но теперь они перевернулись вверх тормашками» и представляются мешанины нелепых умствований. Пусть остаются здесь с прочим старьем, — сказал Даниэль.